Когда топа очнулась, я сидел на столе медотсека и держал ее за руку. Медсистема подлечила мои раны, и я убрал всю кровь. В меня попали снаряды, а собственные излучатели оставили дыры на рукавах, и ГИК с о р у д и л мне новую одежду в системе переработки, похожую на форму его экипажа, только без логотипов, штаны. с множеством застегивающихся карманов, толстовка с длинным рукавом и высоким воротником, скрывающим порт на затылке, и мягкая куртка с капюшоном, все темно-синего или черного цвета. Я бросил окровавленную одежду в переработчик, чтобы баланс снова стал нейтральным, и Гику не пришлось подделывать логи. т а п а н смущенно посмотрела на меня и прищурилась. — Ох, — сказала она и сжала мою руку. Из-за лекарств ее взгляд был туманным. — Что случилось? — Нас снова пытались убить, — ответил я. — Пришлось бежать. Мы опять на пересадочном кольце, на корабле моего друга. Глаза-то понакруглились. Она вспомнила произошедшее, вздрогнула и пробормотала. — Сволочи! — Твой друг сказал правду. Он отдал мне файлы. Я вытащил чип и положил в карман ее сумки. На вирусу и ж у ч к и я уже его проверил. Корабль скоро отчалит. Вызови Рами и Маро навстречу рядом с зоной посадки. Хорошо. Она поковырялась в ухе, и я протянул ей синий интерфейс. Дрон Гика нашел его в кармане Тлэси. т а п а н взяла его, начала вставлять в ухо, но замешкалась. Они страшно разозлятся. Еще бы. Скорее обрадуется, что ее оставили в живых. Им и в голову не придет злиться. Она поморщилась. Прости, мне следовало тебя послушать. Ты не виновата. Она выгнула бровь. Думаю, как раз виновата. Виноват я. Значит, виноваты мы оба, но никому не расскажем. Решила топан и сунула интерфейс в у х а